Глава 1 Целеполагание. Параграф 1 Тайм-менеджмент как система. Понятие и определение целеполагания. Нетрудно заметить, что время существует независимо от нас, поэтому термин «управление временем» – «тайм-менеджмент» или «организация времени» – достаточно условен. Управление временем – управление человеком собственной деятельностью, организацией выполнения задач и распределением всех ресурсов. Понятие управления личным временем» появилось в связи с тем, что оно является наиболее ценным из всех ресурсов человека. Время – абсолютно невозобновляемый и очень ограниченный ресурс, поэтому все процессы управления стоит налаживать с его учетом. Современный тайм-менеджмент не просто набор приемов из области «как укладываться в сроки» или «как правильно проводить совещание. Это система управления собой и своей деятельностью. Тайм-менеджмент как система состоит из четырех элементов. Философия – зачем ехать? Стратегия – куда ехать? Технология – на чем ехать? Эффективность. Как ехать. Первый элемент нижняя ступенька лестницы эффективность. Она же включает в себя успех. Если рассматривать жизнь как некое путешествие, то на данной стадии определяется, как лучше ехать, чтобы добраться до цели вовремя и как можно меньше утомившись. То есть первый этап это ответ на вопрос: как ехать? как хорошо подготовиться к контрольной работе в минимальный срок, как организовать свое время так, чтобы успевать и работать, и учиться, как наиболее результативно отдыхать. Это тайм-менеджмент в привычном смысле слова. Второй элемент – технология, позволяющая находить наиболее успешные решения. Этот элемент системы тайм-менеджмента требует рассмотрения целого ряда иных весьма сложных дисциплин. Например, бизнес-трис, теория решения изобретательских задач и управленческая борьба. Данные технологии тесно связаны со стратегией, они дают комплекс инструментов принятия стратегических решений, в том числе в области личной стратегии. К технологиям повышения личной эффективности относятся и другие разнообразные инструменты, от десятипальцевой слепой печати и быстрого чтения до многочисленных техник нейролингвистического программирования ⁇ НЛП. Как быстро настроиться на работу, а не раскачиваться целый час? Как найти нужные аргументы, чтобы быстро убедить собеседника? Как найти творческое, нестандартное решение проблемы в короткие сроки? подробно ознакомиться с перечисленными технологиями а они действительно очень полезны и востребованы особенно в управленческой среде можно прочитав посвященные этим темам книги третий элемент системы управления временем стратегия если технологию можно сравнить с ответом на вопрос на чем ехать качественный скачок по сравнению с тем как ехать то стратегия это ответ на вопрос куда ехать? Каковы мои стратегические и тактические цели? Продуман ли алгоритм их достижения? Организована ли моя повседневная деятельность в соответствии с моими целями? Очевидно, что нет никакого смысла очень эффективно двигаться в неправильном направлении. И логично, что при обсуждении организации времени возникают вопросы стратегии. И, наконец, четвертым элементом системы является тема, к которой рано или поздно приходит человек, занявшийся своим временем всерьез. Это тема философии. В контексте тайм-менеджмента слово «философия» означает очень простую вещь. Ответ на вопрос «Зачем?». Зачем ставить именно такие цели, а не другие? Как осознать свои жизненные ценности? как найти смысл жизни и нужно ли его вообще искать. Итак, вопросы организации времени и личной эффективности не только самым тесным образом связаны с определением наших жизненных целей, но и находятся в прямой зависимости от того, насколько точно и правильно нам удалось их сформулировать. Поэтому рассмотрение вопросов организации времени мы начинаем с целеполагания. Целеполагание ⁇ это определение, конструирование цели, формирование образа желаемого будущего. Почему цель так важна для каждого человека? Ответом на этот вопрос и иллюстрацией того, что цель имеет в нашей жизни первостепенное значение, будет следующая история. Утром 4 июля 1952 года над всем калифорнийским побережьем простирался туман. 34 километрами западнее на острове Каталины в воду вошла 34-летняя женщина, собираясь плыть в сторону Калифорнии. Она решила стать первой женщиной, преодолевшей это расстояние. Ее звали Флоренс Чадвик. Она была уже известна как первая женщина, переплывшая пролив Ла-Манш в обоих направлениях. Вода была просто ледяная, а туман настолько густой, что Флоренс едва могла различиться, сопровождавшую ее лодку. Миллионы людей наблюдали за ней по телевизору. Сопровождающим приходилось даже стрелять из винтовок, чтобы защитить Флоренс от подплывающих акул. Самой большой проблемой, с которой ей пришлось столкнуться в этом рекордном заплыве, была не усталость, а ледяная вода. 15 часов спустя Флоренс, совершенно окоченевшая от холода, попросила, чтобы ее вытащили из воды. Плыть дальше она была не в состоянии. Ее мать и тренер, плывшие в лодке рядом с ней, сказали, что берег уже совсем близко. Они уговаривали Флоренс не сдаваться, но когда плавчиха взглянула в сторону калифорнийского побережья, то не увидела ничего, кроме густого тумана, и снова попросила вытащить ее из воды. Несколькими часами позже, когда Флоренс согрелась, она испытала шок от своей неудачи. Ее вытащили из воды всего в полумиле от Калифорнийского побережья. Один репортер спросил ее: «Скажите, пожалуйста, мисс Чадвик, что помешало вам проплыть эти последние полмили?» «Мне помешал туман», — ответила она. «Если бы только я смогла увидеть землю, я бы справилась. Когда человек уже не может больше плыть и не видит своей цели...» «Мне помешал туман». «Если бы только я смогла увидеть Землю» — эта фраза мисс Чадвиг стала крылатой. Так как она потеряла из виду свою цель, то сдалась, прежде чем достигла ее. То же самое происходит ежедневно со многими людьми во всевозможных жизненных и профессиональных областях. Йорк Кноблаух, Хольгер Вельте, Управление временем